Глава тринадцатая. Кира. Сердце билось быстро и неровно, отстукивая мелодию волнения на ребрах. Распущенные волосы щекотали шею, а ноги порядком отвыкли от туфель на каблуках. После формы монашеских нарядов платье, одолженное Кайей, казалось слишком узким и неудобным. «Слышите голоса?» — нервничая спросила Роуз. Сегодня она была особенно хорошенькой. В голубом платье длиной до лодыжек, с убранными наверх волосами и подкрашенными губами. Похоже, вечеринка в самом разгаре. Улыбнулась Кая. По мере приближения ко второму этажу шум становился все сильнее. Теперь я отчетливо слышала музыку и смех. Сколько же там людей? А если кто-то из них знал Амелию раньше? Зря я пошла на поводу своего желания. Подумаешь... Захотелось ощутить себя настоящей студенткой. Лучше бы позанималась лишний раз. «А ну стой!» Каюх хватил меня за локоть, безошибочно сообразив, что я собираюсь дать дёру. «Он даже не думает на попятную. Ты слишком зациклилась на учёбе и точно заслужила этот вечер. Я буду рядом, так что не трусь. Это-то меня и пугает». Вздохнула я. Вечеринка оглушала. Огромный зал буквально кишел с туда-сюда людьми. Здесь царил полумрак. Окон в помещении не было, а на стенах висели магические лампы. Их разноцветные лучи лениво скользили по комнате, больше внося сумятицу, чем освещая. Грохотала музыка. Особенно надрывались барабаны, практически заглушая прочие инструменты. Повертев головой, я не увидел музыкантов. Источниками звука служили артефакты очень напоминающие земные патефоны. Только вместо пластинок драгоценные камни. Здесь собралась вся Академия? С ужасом спросила Роус и бросила взгляд в сторону выхода. — Не робейте! — прокричала нам Кайя. Вот уж кто чувствовал себя, как рыба в воде. Танцующей походкой фея прошествовала к столу у стены и вернулась двумя бокалами с ярко-оранжевой жидкостью. — Что это? — с опаской поинтересовалась я. «Алкоголь?» «Не имею привычки спаивать своих гостей», вдруг произнес появившийся рядом Джаред. Он сверкнул ослепительной улыбкой и шутливо склонил голову. «Алкоголь можно найти в дубовых бочках в конце зала, но каждый должен наливать себе сам. Рад приветствовать вас на моем празднике». Роуз раскраснелась и смущенно с ноги на ногу. «Я давно приобрела иммунитет к смазливым парням со светловолосой шевелюрой, и ямочками на щеках, но не могла не отметить, что сегодня Джаред был особенно хорош. Уверена, одна из девушек непременно упадет в его объятия. «И какой же повод у этого праздника?» — спросила я. «Пятница», — развел руками Джаред. «Разве нужны еще причины?» «Действительно, о чем это я? Зато Кайя быстро закивала. Такая философия ее более чем устраивала». Девушки, сегодня вы выглядите просто великолепно. Надеюсь, одна из вас потанцует со мной позже. А пока что развлекайтесь. Непременно, пообещала Кая. Джаррет обогнул нас и мимолетно прикоснулся к моему плечу. Он своего не упустит. Кстати, танцы – это хорошая идея. Кая отхлебнула коктейль и продолжила: А тебе, Ами, особенно полезно. Фи уже второй раз использовала сокращенное имя. И на сердце потеплело. Если Амелия звали истинную хозяйку тела, то Ами предназначалась именно мне. И пусть оно мало походило на мое настоящее имя, я была рада слышать его. Если уж я пришла сюда, то не собираюсь отсиживаться в уголке, — возразила я и пригубила коктейль. Сладковатый напиток оказался на редкость приятным. Чем-то средним между лимонадом и персиковым соком. Алкоголя в нем и впрямь не чувствовалось, но легкие пузырьки защекотали небо. Музыка сменилась на более мелодичную, давая отдых ушам. Я осмотрелась. Среди гостей то и дело мелькали однокурсники, которых я успела запомнить по общим лекциям. Неподалеку обнаружилась Ребекка, поприветствовавшая меня взмахом руки. Судя по ее удивленному взгляду, мое преображение удалось на славу. Фея справилась со своей задачей, но отлично. И все же одна деталь никак не давала мне расслабиться, глазей на студентов и бродя по залу. Я то и дело опускала взгляд на свои ноги. кае ты уверена, что твоя магия не развеется в самый неподходящий момент?» Когда после занятий я явилась к подруге, обещавшей одеть меня на вечеринку, мне пришло в голову, что все ее наряды мне безнадежно коротки. Фигуры у нас были похожи, а вот рост... Меня, мини-юбка, не удивишь. А вот местную публику, голые коленки, могут шокировать. Кая удлинила подол и подправила фасон насыщенной зеленого платья при помощи магии впечатлений, клятвенно заверив меня, что она продержится до полуночи. Я рассмеялась, но когда Роуз спросила меня, в чем дело, пришлось соврать, рассказывать о сказках другого мира Не лучшая идея. Продержится, обещаю. Если только ты сама не захочешь избавиться от... М -м, лишней одежды. Я выразительно посмотрела на Каю, а та развела руками. Ну, мало ли, ты ведь больше не послушница монастыря Светлой Матери. Кстати, я вижу в толпе Итана. Заговорщическим тоном сообщила Роуз и вручила мне свой бокал. Ее пригласил танцевать смутно знакомый парень. «Кажется, мы пересекались на рунах». «Что-то не вижу радости на твоем лице». «Тебе не нравится, Итан?» Я вздрогнула. Но фея опустила ладонь на мое плечо. «Да ладно, можешь рассказать мне». Я вздохнула. «Итан милый, но...» «Впрочем, неважно. Мне все равно придется выйти за него замуж. Наш брак одобрен самой магией. А отец не позволит мне отказать наследнику Клиффордов». Кай едва не поперхнулась коктейлем и возмущенно топнула ногой. «Ты не обязана делать то, что не хочешь. Нельзя переступать через себя, Ами». Меня захлестнула волна отчаяния. Я впилась ногтями в ладони и стиснула зубы, чтобы удержать рвущиеся с языка слова. С каждым днем шанс на то, что Дриада вернется в тело, становился все более призрачным. Если я рискну пойти наперекор и изменить ход ее жизни... «Получится ли?» Сейчас память Амелии откликалась гораздо охотнее, но я не могу быть уверенной, что она не подведет в самый неподходящий момент. Если Фидер Стефан заподозрит, что я не его дочь, впечатляющие картинки из фолианта о пришлых встали перед глазами как живые, заставив меня похолодеть. «Не будем об этом сейчас», — попросила я Каю. Итан стоял совсем рядом. Он разговаривал с Рыбкой и резко обернулся, когда она указала ему на меня. Мое сердце ёкнуло. Бежать поздно. Если захочешь поговорить об этом, я всегда к твоим услугам, — пообещала фея. И да, помни, платье будет длинным, только до полуночи. «Амелия, ты великолепно выглядишь. Твои волосы и платье...» Жених нервно сглотнул, отчего его кадык дернулся. И я невольно улыбнулась. Какой же он всё-таки мальчишка. Хотя, пожалуй, он не ожидал увидеть меня в подобном виде. Вместо мешковатой формы я впервые надела действительно красивое платье. Оно было довольно целомудренным, но вместе с тем подчёркивало все достоинства фигуры. «Да и твоя прическа. Признаться честно, когда я увидел, что ты обрезала волосы, то расстроился, но теперь понимаю, что напрасно». «Ты восхитительно. Мне очень повезло!» Я натужно улыбнулась и быстро отпила напиток, чтобы скрыть досаду. «Да, Итан уже считает меня практически своей собственностью». «Потанцуем?» Предложил он. «Знаешь, туфли немного жмут». «Внимание! Исторический момент!» Раздался позади возглас Джареда. «Кажется, он не раз приложился к бочонку с алкоголем». «Наша монашка будет танцевать. Может, и чмокнуть щечку позволит». Вокруг заулюлюкали, и я, поморщившись, вложила руку в ладонь напрягшегося Итана. Джаред подложил мне свинью. «Если откажусь танцевать, жених примется доказывать свою состоятельность иным способом». Итан притянул меня к себе, и мне ничего не оставалось, кроме как обнять его за плечи. Артефакты играли медленную мелодию, так что переживать насчет движения не приходилось. Студенческие вечеринки одинаковы во всех мирах. Нужно всего-то держаться друг за друга и покачиваться, переступая с ноги на ногу. В полумраке и перекрестие разноцветных лучей магических ламп было так легко представить, что я на земле. Итан все еще выглядел напряженным, и я фыркнула. — Не обращай на него внимания, он же болтун. Все это понимают. — Жених? дёрнул уголком рта. «Ты права, просто мы всегда соперничали. Жду не дождусь, когда джарат тоже обзаведётся невестой или хотя бы прекратит менять девушек, как перчатки. Но сегодня я в проигрыше. джарат умудрился организовать вечеринку прямо в зале для боевой подготовки. Ее будут помнить ещё долго». «Зал для боевой подготовки?» — переспросила я. «А я ещё удивлялась, почему здесь всё такое странное». «Помещение звукоизолировано и защищено от случайных вспышек магии. Идеальное место для студентов, собирающихся как следует развлечься». Разговаривай. Итан притягивал меня все ближе, пока между нашими телами не осталось всего несколько сантиметров. Изнутри всколыхнулось раздражение. Своей настойчивостью жених начал утомлять. И неважно, чего он хотел добиться. Доказать окружающим, что он не промах, или просто заявить на меня права. «И часто вы устраиваете такие вечеринки?» Отодвигаясь, спросила я. «Пару раз в год, после первого испытания, руководство Академии организует большой праздник, но обычно это довольно скучное мероприятие. Преподаватели тоже присутствуют и делают вид, будто веселятся наравне со всеми». Внезапно музыка стихла, а потом сменилась на барабаны. Под нее тоже танцевали, но движения были слишком замысловатыми для меня. Мысленно я взвыла от досады. «Но почему сейчас, когда мы наконец заговорили о чем-то важном?»